Глава 29 Передышка. После тщательного осмотра моей телесности Эрик удовлетворенно кивнул и отпустил меня некоторое время спустя. Никаких опасных чар на моей телесности обнаружено не было. Никто из нас так и не понял, на кой дел он, темный странник, спрятал в своем замке мое тело. Логику мы пока не нашли. Что ж, будем искать дальше. Должна же она быть, верно? А пока что я в первую очередь пообщалась с лордом Туаретонгом, обрадовав его информации о найденных воинах из числа потерянного отряда, огорчив информацией об их плачевном заколдованном состоянии и озадачив необходимостью теперь созывать весь Верховный Сумрачный Совет и составлять план спасения наших бойцов и нападения на Темного Странника. Сегодня это были не мои проблемы – Пусть остальные мудрые маги составляют план, который я потом просто буду помогать воплощать в жизнь. А пока что я потребовала сутки отдыха. Персиваль, кстати, даже возражать не стал. Конечно, Фэлл, ты заслужила передышку. Охотно покивал тот. Восстанавливайся, твоя аура сейчас действительно нестабильна. Потом все наверстаешь, ты это умеешь, я тебя знаю. Я очень рад снова видеть тебя в полном здравии, Фэлл. С непередаваемым теплом в голосе добавил Персиваль. «Надеюсь, ты согласишься позже отпраздновать со мной твое чудесное возвращение к себе?» Он еще глянул на меня так многозначительно, что не возникло никаких сомнений в том, что меня почти прямым текстом приглашают на свидание. Но я уклонилась от темы, не дав никакого конкретного ответа, и поспешила покинуть кабинет ректора. Про пятый уровень сновидений, кстати, говорить никому не стало Сказала лишь, что замок «Темного странника» находится в каком-то особом месте осознанных сновидений, куда не пройти просто так. Но мы с Рейсом сможем показать дорогу. А что? Правду сказала, между прочим? Только не всю. Марк знает, почему опять не стала говорить про неизведанные уровни сновидений. Но я привыкла доверять своему чутью в таких вопросах, а оно кричало мне о необходимости не разбрасывать направо и налево тайную информацию. Так что до конца дня я тренировала адептов, а около полуночи встретилась с Рейсом в заранее оговоренном месте на территории подальше от Академии, чтобы незаметно от чужих глаз улизнуть вдвоем в сновидение. Рейс ждал меня, прислонившись спиной к дереву на опушке леса, сунув руки в карманы и с улыбкой поглядывая на меня. «Рад, что ты всё-таки пришла». «А были какие-то сомнения?» «Ну, было у меня подозрение, что ты можешь испугаться, слишком долго оставаться со мной наедине, и сбежишь на другой край вселенной, проклиная меня распрекрасными нецензурными словами». Я громко фыркнула. «Скажешь же Я обещала провести с тобой сутки так, как ты хочешь, а я всегда держу своё обещание». «И ты только из-за этого пришла, да?» издевательски ехидным голосочком протянул Рейс. На это я предпочла ничего не ответить, сделав вид, что очень увлеклась разглаживанием складок на одежде. Потому что реальность заключалась в том, что меня магнитом тянуло к Рейсу, и если бы не это наша договоренность о встрече, то я бы сама придумала какой-нибудь повод увидеться. Устроила бы внеплановую тренировку под каким-нибудь наспех, выдуманным предлогом, и... Яу кратко любовалась бы рейсом и тренировку устраивала бы какую-нибудь тактильную, потому что ну, потому что мне хотелось быть ближе к этому человеку, хотелось к нему прикасаться. Но сделать это вот просто так, без какого-то весомого повода, мне не позволяла собственная э -э, гордость, заносчивость, ну или тупость. Такое тоже вполне может быть покосилась на подозрительно ухмыляющегося Рейса. Было у меня предчувствие, что он прекрасно улавливает мое настроение и без всякого считывания мыслей. «Если ты устала и хочешь просто спокойно поспать, то мы можем сместить график наших совместно проведенных суток, имей в виду», — произнес он, «и не собираюсь заставлять тебя бодрствовать, если ты валишься с ног». Я покачала головой. Сна не было ни в одном глазу. То ли от всей эмоциональной бури, то ли в нервном ожидании неизвестности, то ли потому, что рядом с Раисом хотелось заниматься чем угодно, но только необычным сном. Сердце мое трепетало в волнении, догадываясь, чем именно, скорее всего, обернутся по итогу наши совместно проведенные сутки. В волнении и предвкушении, что уж греха таить. Так что я вдохнула поглубже как перед прыжком в воду, и взяла за руку Рейса, чтобы шагнуть с ним в сумрачную воронку. Рейс был прав. Я действительно никогда так не проводила время. Потому что за всю свою сознательную жизнь никогда не отдыхала целый день и не уделяла столько внимания своим хотелкам. А РС начал наши совместные сутки с того, что повел меня в парк аттракционов и всучил мне сахарную вату. Нет, я серьезная. Взял мне при входе в парк сахарную вату размером с мою голову и потащил нас вместе с этим сахарным чудовищем на колесо обозрения. Чудовищем, потому что вата была сделана в виде головы какого-то рогатого монстра. И Рейс в шутку говорил, что я могу кусать это чудовище, представляя, что лишаю головы своего подопечного. Очень любезно с его стороны, конечно. Этот парк аттракционов находился на втором уровне сновидений. Ну, вернее, Рейс создал такой клочок сумрачной реальности в осознанных сновидениях. Рейс устроил мне целый калейдоскоп ярких сновидений, одно увлекательнее другого. Мы катались на перегонке на лошадях по бескрайнему полю с сочной зеленой травой, плавали на кораблике, а потом пересели на катер, и Рейс хохотал, глядя на меня, непривыкшую к таким скоростям и разрывающуюся на части от противоречивых эмоций, так как скорость вроде и нравилась, но при этом все равно пугала». Я забавно ойкала и сильнее цеплялась в поручни катера, чем еще больше веселила Рейса и провоцировала его ловить волну побольше. Честно говоря, я давно так увлекательно не проводила время, не думая о работе, а я действительно о ней не думала, потому что Рейсу удалось полностью завладеть моим вниманием». Честно говоря, я думала, что все его выигрышные сутки будут заключаться в наглых приставаниях, как минимум, и заранее напрягалась и готовилась непонятно к чему, не зная, чего ожидать от Рейса. Но он пока что не торопился с этим делом, вообще не настаивал на тесной физической близости, даже обнимал всего пару раз, чем, если честно, здорово усыплял мою бдительность, так что в какой-то момент я окончательно расслабилась и перестала нервно выжидать какого-то нападения на свою персону. Было у меня подозрение, что Рейс нарочно так делает для чего-то, но в какой-то момент даже эти подозрительные мысли повылетали из моей головы. Мне было хорошо с моим кошмарным подопечным. Так хорошо бывает только с близким человеком, с которым можно обсуждать всякую чепуху. Хотя иногда Рейс задавал неожиданные вопросы. «Скажи, а что для тебя значит наслаждаться жизнью?» Спросил он, когда мы прогуливались По душистому полю с высокой травой Я неопределенно пожала плечами «Получать от нее удовольствие Когда на душе хорошо А когда тебе на душе хорошо? Всегда, когда сплю И меня никто не дергает в реальный мир Хмыкнула я Ты порой так рассуждаешь о реальном мире Будто он представляется тебе Каким-то ужасным местом Я не заметила, чтобы другие наши коллеги Так говорили, только ты так рассуждаешь «Почему?» Я снова пожала плечами. «Реальная жизнь похожа на баклажанную икру. Выглядит как продукт жизнедеятельности организма и на вкус тоже странненькая». Рейс хохотнул. «Жизнь? Это так классно! Обожаю жизнь! В любом виде, сумрачном или реальным. Какая разница, если для нас это одно и то же? Жизнь в любом случае прекрасна. А еще... Слышишь это?» спросила он, резко остановившись. — Что слышу? — не поняла я. — Шелест травы! — шепотом произнес Рейс, важно подняв указательный палец. — Музыку пшеницы, подпевание ветра и мелодичное жужжание пчел. Слышишь эти удивительные прекрасные звуки, которые создала сама природа? И я в который раз пожала плечами. Слышала, но эти звуки не производили на меня никакого впечатления. Звуки, звуки, подумаешь, было бы неплохо, если бы этих раздражающих звуков не было вовсе. Тишина была мне больше по душе, хотя так было не всегда. Я закусила нижнюю губу с трудом, припоминая, что когда-то давно тоже прислушивалась к шелесту травы, листвы и журчанию воды в природных условиях. Но за последние годы мир для меня как будто стремительно поблек. Он как будто разделился на до и после в один роковой день. Я мотнула головой, отгоняя прочь мрачные мысли и горькие воспоминания, посмотрела на Рейса, который вдруг побежал вперед, раскинув руки в стороны, запрокинув голову и громко так восклицая куда-то в небо. «Я люблю тебя, жизнь!» «Черкнутый!» — Чокнутый, пробормотала я, качая головой. А сама улыбалась. Светло так, искренне. Ничего-то конкретному, а просто всему сразу. И в душе моей порхали бабочки проснувшиеся после длительной спячки. Были мы и на новых для меня уровнях сновидений, в том числе и на четвертом. Я, правда, сначала не поняла даже, где мы оказались, потому что пространство было просто белым и пустым, о чем я спросила Рейса. «А чем этот уровень сновидения отличается от других? Он выглядит как базовое пустое пространство сновидений и просто белая пустота?» Я недоуменно оглядывалась по сторонам, не понимая разницы. «Ну, не совсем так», — мягко улыбнулся Рейс. «Посмотри на себя». Я перевела взгляд на руки, ноги, но ничего особенного не заметила. «Ты не туда смотришь?» «С лицом что-то не так?» Хмур спросила я, осторожно трогая свои щеки и волосы. «Да нет, вроде все то и все на месте». Вместо ответа Рейс выразительно ткнул пальцем мне в грудь. Я перевела взгляд на свою грудную клетку и взвизгнула от неожиданности. «Что это? Огнар в отродье!» Жалобным голосом спросила я в ужасе, глядя на себя. Мне действительно было чему ужасаться. Потому что в месте, где у нормального человека находится сердце, у меня сейчас имелась сквозная дыра размером с кулак. Нет, прям дыра! Дырище! И не просто визуальным обманом, потому что я потыкала туда пальцем и не ощутила ничего, кроме пустоты. «Что это значит?» Нервно нащупала у себя пульс. Уф, все в порядке, сердце бьется. Видимо, все-таки такая странная иллюзия уровня сновидения. Чрезвычайно правдоподобная. и честно говоря, не до конца знаю. Надо будет разобраться с этим и поспрашивать Кобая. Но он мне рассказывал, что этот уровень сновидений показывает людей такими, какие они есть. «А, то есть я, по мнению этого пространства, являюсь бессердечной тварью в прямом смысле того слова?» Мне почему-то стало ужасно смешно. «Нет», — медленно качнул головой Рейс. «Это значит, что в тебе отсутствует какая-то важная существенная часть тебя. Дыра выглядит рваной, будто вырвана когтистой лапой». «Что это значит?» «Я пока не знаю файл, но обязательно узнаю». «Распрошу позже Коба и об этом. Наверняка он сможет поведать мне что-то». «А сейчас почему не призовешь его?» «Да просто не хочу нарушать наше с тобой времяпровождение и вмешивать в него третьего лишнего», — хмакнул Рейс. «Потом распрошу Коба, это не к спеху. Эта дыра в тебе явно далеко не один год, так что несколько часов ничего не изменит. Но не переживай, я обязательно все разузнаю». «Не оставлю этот момент без внимания. Мне очень не нравится эта дыра». «А ты?» – нахмурился я. «Почему ты тут никак не меняешься?» Рейс пожал плечами. «Возможно, меняюсь, но только когда снимаю свои очки. Ну, экспериментировать при тебе не хочется, а сам я еще не успел этим заняться. Как-нибудь потом попробую, в другой раз. Ну что, идем дальше?» «Да, пойдем отсюда скорее», – пробормотала я мне тоже не нравится смотреть тут на себя здоровое место сердца выглядит жутко мне в другом смысле не нравится понимаешь это похоже на какое-то проклятие может быть или что-то вроде того вот и дыра не была в тебе всегда и кстати она увеличивается с каждым годом изначально она была в разы меньше задумчиво протянул рейс потирая подбородок и не сводя с меня глаз. Если так дело дальше пойдет, то еще несколько лет спустя эта пустота поглотит тебя полностью. Мне не очень хочется, чтобы меня поглощала какая-то дыра, пробормотала я, что бы это ни значило. но Я не дам этому случиться, — уверенно произнес Раис. Я улыбнулась его уверенности. Куда на этот раз отправляемся? Я посмотрела на часы. Был уже вечер, время потихоньку близилось к полуночи. Спать не хотелось, я была на удивление полна сил. Близость с Рейсом, что ли, на меня так влияла? «На лунную вечеринку сумрачных странников», — тем временем ответил Рейс. Я встала, как вкопанная. «Что? Нет!» — аж замотала головой для пущей убедительности. «Я не хочу туда, Рей! Я не люблю подобные массовые сборище!» «Знаю, но я хочу, чтобы ты пошла туда со мной». Дело в том, что сегодня организовывали своего рода бал, который был уже устоявшейся традицией в среде сумрачных странников раз в три месяца. Сумрачные странники со всего мира стекались в эти дни в Академию. Мероприятие было направлено на сплачивание нашего рабочего коллектива, обмен опытом информации. «Я думала, бал вообще отменили из-за чрезвычайной ситуации в мире в связи с ожившими кошмарами», заметила я. Да нет, зачем его отменять? Дежурная группа в разных точках мира все равно осталась. Если что, они подадут знак боевым отрядам, и те немедленно отправятся на помощь. К тому же, я так понимаю, что лорд Туаретонг, напротив, хочет воспользоваться этим мероприятием, чтобы сразу в один день просканировать массу коллег, пытаясь вычислить того или тех, кто может быть причастен к похищению твоего тела. Так что для него это скорее рабочая вечеринка. — хмыкнул Рейс. — А в таком контексте глупо будет ее отменять. — Ну да, Резонна. — Я не пойду, — сказала упрямо. — Не люблю такие места массовых скоплений людей. И не люблю, когда на меня все пялятся. А на меня точно будут пялиться, потому что я этот лунный бал уже много лет не посещала. — Ты не от толпы бежишь и не от пристального внимания. Ты просто не умеешь отдыхать. «Не знаешь, как вести себя на таких мероприятиях, потому что чувствуешь себя неловко, не в своей тарелке и не можешь расслабиться. Но я тебе помогу, можешь быть уверена в этом», — твердо произнес Рейс. «Но у меня даже платья нет подходящего», — попыталась ей использовать последний аргумент. «А что делать без вечернего платья на такого рода мероприятии?» «Ну, не в униформе же там появляться, а вечернего платья у меня нет, так что я не пойду и не проси». Я позаботился об этом. И Я напряглась. «Каким образом?» «Думаю, Коба уже принес твое одеяние на сегодняшний вечер», — улыбнулся Рейс. «Я попросил его заскочить к тебе на минутку и оставить то, что я для тебя приготовил». Так что сейчас мы вернемся в академию, чтобы это переоделась, и встретимся уже в большом зале. Не хочу туда идти, продолжала упрямиться я. Сахарную вату ты тоже есть не хотела. И на колесо обозрения лезть не собиралась. А уж про морскую прогулку на катере я вообще молчу, отмахнулся Рейс. Однако же от всего ты получила удовольствие, и в этом случае тоже получишь, гарантирую я об этом позабочусь». Он взял меня за руку и уверенно повел за собой. «Мне оставалось только вздыхать и следовать за своим кошмарным мучителем».